Глава 1088. Тайное убежище. По пути от улицы Бьёкланд к собору Святого Самоэля клин проходил мимо благотворительного фонда Лоэна на улице Фелпса 22. К его удивлению, дверь была открыта. Как основатель нынешний директор, он не мог остаться равнодушным. Замедлив шаг, он вошёл внутрь. Едва переступив порог, он увидел мисс Одри... спускавшуюся с лестницы в сопровождении горничной, золотистого ретривера и нескольких сотрудников. «Добрый день. Разве в такой ситуации стоит продолжить работу?» Подойдя ближе, выразил он сомнение. Одри, держа в руках газету, взглянула надой на Дантеса. «Некоторые из наших подопечных пострадали при бомбардировке. Я навещала их, организовывала дальнейшее лечение». Глаза аристократки слегка покраснели. Видимо, она повидала в больнице немало души раздирающих сцен. Да благословит их богиня. Клейн осенил себя лунным знамением. А затем озвучил давно зревшую идею. «Я хочу сделать дополнительное пожертвование, закупить продовольствие, медикаменты и медицинское оборудование для фонда. В эти тяжёлые времена мы можем сделать больше». «Прекрасная мысль. Пострадавшие будут вам безмерно благодарны, мистер Дантест». Одри тоже осенил себя лунным знамением. В её глазах читались радости сострадания. «Я тоже приложу все усилия». Она не собиралась ограничиваться лишь деньгами, а намеревалась лично участвовать в процессе. Калейн кивнул. «Не стоит благодарностей. В такие моменты каждый должен делать что в его силах. Помимо денег я и опожертвующие продукты, вы можете обсудить детали с моим дворецким уолтером и мисс Одри». «Я сейчас составлю доверенность, чтобы вы могли распоряжаться ресурсами поместья Майгур от моего имени». «А что насчёт вас, мистер Дантас?» Спросила Одри, уже догадываясь о ответе. «Такой вопрос вполне естественен в подобной беседе. Церковь поручила мне выполнить определённые задачи. Пока что я не был в соборе Святого самаэля так что деталей не знаю. Но точно могу сказать, предстоят поездки, и в поместье я не вернусь ещё долго». Клейн привёл заранее подготовленное объяснение. Мисс Одри, «За время работы в фонде я убедился в вашем характере и способностях. Ваше происхождение и положение определяют широту взглядов. Передать дело вам – лучшее решение». Клейн и не надеялся обмануть опытного зрителя. Его цель состояла в введении в заблуждение лишь окружающих её людей, за исключением пожилой собаки. «Мистер Мир хочет временно отказаться от личности Дуэна Дантеса, чтобы действовать скрытно?» Ощутив просветление, Одри притворилась задумавшись и после паузы ответила. «В нынешних обстоятельствах я не могу отказаться от такой просьбы». Клейн внутренне вздохнул с облегчением, немедленно приказав слуге ноне принести бумагу и ручку, а он при свидетелях составил доверенность, поставил подпись, отпечаток пальца и печать. Закончив, он взглянул на газету в руках Одри. «Что-то важное? Я только что вернулся в город и услышал от разносчика, что королевство объявило войну Фийсаку». Одри сжала губы, когда её лицо омрачилось. Вскоре после налёта дирижаблей Фисака, их флот в море воспользовался туманом, чтобы атаковать военно-морскую базу в гавани приц острова Оак и находящиеся рядом Верфи. К счастью, церковь повелителя Штормов заранее получила предупреждение через телеграф. «Гавань Придс выстояла, но мы потеряли немало кораблей и заводов. Говорят, множество погибших и раненых». «Таковы ужасы войны!» – вздохнул Клейн. «Можно взглянуть на Королевскую Декларацию войны?» Зная о тёмных делах Георга Третьего, Одри заметила скрытое презрение в тоне Мистера Мира, не возражая, она протянула газету «Вести Тусака». Не разворачивая, клиент сразу увидел на первой полосе обращение короля. «Семьсот восемь лет назад фейссакцы отняли у нас остров Соня. Год назад половину наших интересов в Восточном Баламе. Сегодня они бомбардировали Бэкленд атаковали Гавань Притц. Кровь множества убитых и раненых лоэнцев оросила землю». Отступать дальше некуда. Каждая уступка лишь поощряет агрессию Фисака. Мы потеряем заморские владения. Наши товары останутся невостребованными. Тысячи рабочих и крестьян окажутся на грани нищеты. Прошлый настоящий свидетель Правда на нашей стороне. И наших сил достаточно для полной победы. От имени парламента и правительства я, ваш император Георг Третий, объявляю войну Фисаку, и мы не остановимся, пока белый флаг не поднимется над их столицей. «Вперёд, к возвращению острова Соня и покорению святого Милома! Победа будет за нами! С нами, боги!» Бегло пробежав текст, клин благодаря способностям клоуна подавил усмешку. И, вернув газету Одри, он снял цилиндр и поклонился. Остальное в ваших руках. «Вам не о чем беспокоиться», — ответила Одри, держа доверенность, и поклонилась в ответ. Не задерживаясь, Клейн с коммердинером Ануни направился в собор святого Самоэля, В церкви было немноголюдно, большинство прихожан разошлись по домам, готовясь к жизни в условиях войны. В полумраке пустого зала Клейн сел на скамью, снял цилиндр и, сложив руки у рта, тихо произнес почётное имя богини Вечной Ночи, после чего добавил. Согласно информации от злого духа Красного Ангела, Заратул, вероятно, уже в Бэкленде. Что касается руин Кровавого Императора, есть все основания полагать, что это мавзолей для ритуала Тёмного Императора. Помолившись, он терпеливо ждал. Вскоре из боковой двери появился архиепископ Антони Стивенсон. Святой с аккуратно выбритым лицом, облачённый в чёрное одеяние символом алого полумесяца, двигался бесшумно, словно сама опускающаяся ночь. Не говоря ни слова, он лишь взглядом велел клину следовать за ним библиотеку. Тот поднялся, надел цилиндр и безмолвно последовал, оставив Аннунис его трости, ждать у входа в собор. У дверей библиотеки архиепископ вернулся и улыбнулся. «Разразившаяся война требует множества способных людей. Как преданный последователь богини, не могли бы вы оказать помощь?» «Разумеется. Видимо, мисс уже покинула Бэклэнд». Калей насинял себя лунным знамением. «Это честь для меня. Хвала, леди!» Я сразу же перешёл к делу. «Что от меня требуется?» «Я сообщу, когда придёт время. А пока что постарайтесь не возвращаться домой». Эти бессвязные слова позволили Клину понять, что ему предстоит скрываться. Сейчас церковь не в состоянии противостоять Заратулу, разве что обеспечить ограниченную защиту. Как я и думал, богиня усваивает уникальность пути смерти и не сможет снизойти в ближайшее время. Высшие чины церкви заняты войной, а побочный эффект артефактов нулевого класса страшнее, чем когда-либо. Он вежливо кивнул. «Как пожелаете, ваше преосвященство?» «Да благословит вас богиня!» Святой Антоний сделала характерный жест. «Хвала, леди! Лишь покой дарует спасение!» Ответил Клейн тем же. Он покинул собор и вместе с коммердинером затерялся в переулках. Восточный район, съёмная квартира с двумя спальнями, Клейн, приняв свой обычный облик, достал гармонику авантюристы и подул в неё. Вскоре из полстоты появилась Райанет Тинникер с четырьмя светловолосыми и красноглазыми головами в руках, Новый облик нанимателя её не удивил. Без письма он обратился напрямую. «Передайте Мишерн и Марику, что Заратул в Бэкленде и, вероятно, уже на связи со школой мышления Роза. Им следует быть осторожней и временно избегать в барахрабрые сердца». Заратул. Все четыре головы произнесли имя одновременно, словно с трудом припоминая. «Глава Тайного Ордена, ангел первой последовательности, некогда потерявший рассудок, но исцелившийся». Клейн протянул у мисс Посланница золотую монету. Он не стал упоминать интерес Заратула к Герману Воробью. Как высокоуровневое существо духовного мира, мисс Посланница и так в определённой степени чувствовала его уникальность, иначе зачем ей сходить до роли его Посланника? Если бы дело было лишь в шармах вчерашнего дня, она могла бы помогать и более достойным образом. Что касается того, почему Заратул не обнаружил ауру серого тумана в Туманном городе, Но теперь проявляет интерес Герману-Воробью. Клин полагал, что на то есть три причины. Первая — потусторонняя сходимость Серого Тумана вынудила могущественного провидца прибыть в Бэкленд, и он что-то предвидел. Вторая — Герман-Воробей смог покинуть Туманный Город и вернуться в реальный мир, несмотря на неверный символ. Третья — Герман-Воробей наверняка как-то связан с организацией, верующей в шута. А после контактов в Заратулу со школой мышления Розы о сознании интереса матери желания германа Воробью, даже без понимания почему, его важность в глазах ангела возросла многократно. Райнет ничего не ответила. Одна из голов наклонилась и взяла монету зубами. Проводив её взглядом, Клейн сел окна, глядя на серое небо. Квартира напоминала ту, что он снимал в тингоне. Спальня, гостиная, совмещенная со столовой и двухъярусная кровать. В данный момент здесь, помимо Клейна, находились лишь его марионетки Йонас и Нуни.